Солнечные стихи. Радостный друг мой, Игорь Мазнин, на большинстве фотографий, а их у меня целая пачка, самоприветливость, доброжелательство. К Мазнину все тянутся, так великое его обаяние. Из всего нашего уходящего поколения он больше всех вызывает доверие. Высокий, полноватый, неторопливый, улыбчивый, с располагающим голосом, Он обволакивает своей мягкостью, магическим спокойствием, вселяет душевное равновесие. В любой компании выступает в роли миротворца. Входя в писательский клуб, я вижу его сразу, сколько бы народу там не сидел, Над ним прям-таки светится воздух. Сразу становится ясно, он в клубе значительная фигура. Светящийся над башкой воздух, находка ихнина, он ее ляпнул. Мне на день рождения спьян, в приступе высоких чувств. Этот воздух, возможно, алкогольные пары, я переадресовал Мазнину. К нему он подходит больше всего. Вокруг него действительно какой-то теплый микроклимат. Одно время наш герой обзавелся дополнительной мужской атрибутикой, отпустил бороду, усы и, понятно, его притягательность возросла. Как известно, во многом успех в жизни заключается в умении расположить к себе людей. В этом плане мой друг зашел далеко. Мазнин умеет нравиться всем. Для каждого находит нужные слова, разумеется, приятные. Но именно это и настораживает. Еще в молодости я заметил, подобные люди не так уж искренне, как кажется. И сделал вывод, тот, кто... Всех подряд гладит по головке, любит только себя. ЦДЛ он частенько направо-налево отвешивает комплименты, а потом наедине с тобой, может, всех, кого нахваливал, отругать по первое число. Такая Петрушка. Короче, Мазнин такой же святош и беспредельный эгоист, как все мы. Только одни из нас знают свои пороки, а другие нет. Он из числа знающих. Собственно, сейчас в старости... Когда он прочно замкнулся в своем домашнем мирке, его вселенской любви обилий сияет особенно ярко. А был мазнин прекрасен. Держался невозмутимо, выдержано, внимательно слушал собеседников. Только когда речь заходила об искусстве, становился голосистым, неуемным воителем. Сам себя заводил, на манер Гитлера и Муссолини. Спешил щегольнуть эрудиции ослепительной фантазии. В запале для большей убедительности засучивал рукава рубахи, обнажая татуировки на руках, какие-то мотивы с иероглифами и змеями, давая понять, что у него огромный жизненный опыт, и он общался не только с писателями. Выступая, он не забывал соблюдать тонкости застольного этикета, отодвигал от края стола рюмки, Красиво раскладывал бутерброды, убирал под стол пустые бутылки, а, закуривая беломор, выпускал дым не в лицо собеседников, как некоторые, а в потолок, да еще разгонял его рукой. И время от времени относил пепельницу с окурками на подсобный стол и брал чистую, он патологически аккуратистый чистюль. В настрое Мазнин попросту околдовывал нас. Его мысли раскачивались по невероятной амплитуде, а неожиданные образы заставляли почесывать в затылке. За столом на небольшом пространстве он создавал роскошные храмы и прямо рвался в поднебесье. И это он безумец сделал мастерски. Вот только, когда расстанешься с ним, храм рушились, от его зажигательных лекций оставались обрывки фраз, какие-то строчки. Но ничего конкретного, так он умел затуманить мозги. Кушак говорил Игоре надо записывать на магнитофон. Верно, надо бы. Но слушать запись, предварительно выпив водки не иначе, ведь его порывы хороши только в определенной атмосфере. Это я понял позднее, когда он напечатал статью в журнале детская литература. Статья выглядела обычным застольным сумбурным потоком. но изложенном на бумаге. Бред сумасшедшего! У автора в голове каша, грубо сказал Приходько. Я сказал бы словесный винегрет. Неужели Мазнин не понимает, что писать обо всем, значит, писать ни о чем? Кстати, в следующем номере журнала какой-то сибирский писатель врезал Мазнину на полную катушку. Спокойно и обоснованно раздолбал его. Но снова скажу. Во время дружеской попойки мазнин был прекрасен, заговаривал нам зубы, как надо. Теперь я часто вспоминаю того искрометного моего друга и думаю, его ж никто не сможет повторить. Не так давно мы с ним выпивали в подвале в нижнем буфете. Вдруг кто-то сказал, что в малом зале вечер поэта, нашего хорошего знакомого, мы с Мазниным решили выступить. Войдя в зал. Мазнин поднял руку и просил слова. Он, как всегда, говорил блестяще. Я дожидаясь своей очереди, стоял у входа. С последнего ряда демонстративно поднялся Синявский, слабый, поэт и угрюмый человек. Направляясь к выходу, он бросил мне. «Мазнин, напился, гад, как...» Я вступился за другом. «Ты трезвый так не скажешь», — начал ему рассказывать про Наполеона. которому жаловались на выпивки двух его генералов, а он сказал Узнайте Марку вина, которые они пьют, и раздайте другим генералам, чтобы они так же хорошо воевали. Не дослушав меня, Синявский вышел из зала. Раньше при коммунистах Мазнен чересчур сгущал краски. Мы жили под страхом, точно в железных коробках. Еще неизвестно, какому поколению больше досталось. Предыдущему уничтоженному войной или нашему с искореженными душами, такого рода громоподобные сентенции кое-кто рассматривал как поджигательное заявление и провокацию, считаем из например, редактор Шапостникова, которая поработала с ним в детском мире много лет. Это, конечно, дурацкий утверждение. Но кое в чем мой друг перегибал, не так же доставалось. Все-таки он окончил престижный вуз, работал в издательстве, от дома дружбу умудрился съездить в Тунис и Марокко, когда мы о поездках за границу и не мечтали. И сборники стихов выпускал одним из первых, и жил в большой прекрасной квартире со стеллажами книг от пола до потолка. И по машине они с кушаком купили одни из первых. Правда, Кушак в первую же поездку врезался в стену дома, и от такого горячего поцелуя машина превратилась в консервную банку. Хорошо, что сам уцелел. А Мазнин и вовсе не прокатился ни разу. Пока оканчивал автошколу, его машину раздели, сняли и колеса, после чего он продал свое сокровище. Временами и сейчас Мазнин является в ЦДЛ не с легким сердцем и на чем свет стоит, кроет уже демократов. Негодяи. Агенты Америки. Все их реформы проплачены из-за океана. Американцы вбухали миллионы долларов, чтобы привести их к власти, но это им не поможет. Скоро всех скинут, вот увидите. Иногда его переполняют и личные обиды. Мало того, что не издают мои книжки. В премьере вышел сборник, где... Под моими переводами стоит фамилия Берестов, больше никаких дел с ними иметь не буду. Мазнин окончил педагогический институт. Пока учился, подрабатывал иступником, поскольку жил с матерью. Отец погиб в финскую войну. После института преподавал литературу в каком-то техникуме, где слыл самым любимым преподавателем. Уже в зрелости мы с ним не раз на улице встречали его бывших студенток, они бросались к нему на шею, целовали, называли талантливым, гениальным. И он всегда такой уверенный в себе вдруг подал в застенчивость, краснел, похлопывал по карманам куртки, разыскивая папиросы и спички, и бормотал же «Да что вы!» «Все это чепуха, как и многое другое на свете!» «Кстати, насчет уверенности мы из я загнул». Он уверенно болтал о всякой всячине, а когда дело касалось его творчества, наоборот, был крайне неуверен в себе. То и дело напрашивался на комплименты, в основном у женщин, искал поддержки, в заблуждений на свой счет. — Вам понравилось, да? Правда, пушкинские строчки, и женщины нахваливали его, как ребенка или слабоумного старичка. Он частенько напоминает, что и родился в один день с гением русской словесности. Возможно, он не прочь повторить слова Маяковского. «После смерти будем стоять почти что рядом. На М и на П. Не знаю, помнит ли он реплику Есенина. Мол, между вами — «но». А что касается педагогического таланта Мазнина? если он нам запудривал мозги, то чего говорить про молодежь? Наверняка их светлые головы он нагружал под завязку. Когда мы познакомились, Мазнин работал редактором в детском мире. Во все писал стихи и был семьянином пуританином. Он сразу поразил меня блестящим знанием истории России. И не той, которую я знал по учебникам, а той, которую он откопал в спецхране Ленинки. и которая была скрыта от широкой публики. В сравнении с глубоко начитанным книголюбым коллекционером Мазниным, он вечно копался у букиниста, прямо въедался в книги, смаковал абзацы, слон напитки. Я оказался полным невежды. своему стыду даже мало читал классиков. Уж так сложилось в моей жизни. И политически безграмотным лопухом. Мазнин всерьез взялся за мое литературное образование. подавал книги из своей домашней библиотеки. У него была и есть большущая, потрясающая библиотека, и он, в отличие от многих литературных людей, щедро раздавал книги. На моих глазах не раз говорил совершенно незнакомому человеку, «Как вы это не читали?» «Непременно прочитайте, это потрясающая вещь, завтра же я вам принесу». И никогда не забывал своих обещаний. Несмотря на то, что книги не всегда возвращали. К сожалению, в полосу безденежья Мазнин за бесценок распродал множество редких книг. Но ну и то, что осталось, впечатляет. В литературе Мазнин имел на меня не шуточное влияние, а воздействие. Во-первых, о чем бы ни заходил разговор, он все переводил в литературные понятия и ко всему имел свой подход. Во-вторых, открыл мне латиноамериканских прозаиков. В-третьих, чих меня, как никто другой. Всячески раздувал мой оглушительный неуспех. Ну, ты и поганец. Учудил. Здесь эти строчки не лезут. Это как неверная нота. Но нельзя же так. Здесь глухота и явные разъемы. Здесь находка лежит на поверхности. Надо отбросить. Если тебе сразу пришла в голову, значит и другим придет. Вала раздолбает меня, потом передохнет, заметит, что я сник, и почувствует прилив великодушия. Ну, конечно, рядом с нашей массовой чертовней это прозвучит, но я тебя сравниваю с лучшими образцами в этой области. Подхожу к тебе к с высокой меркой. А хочешь быть как все, пожалуйста, не переделывай. Дело твое, оставляй все, как есть, сейчас полно ремесленников». А у тебя, мерзавцы, есть интонации, искренность, и это важно. Это этого щемит сердце. А сделанностью только восхищаешься, вот так вот поругает и похвалит, вроде отвесит дружескую оплевуху. Сейчас у всех подтексты, погруженные сюжеты, тексты нужны, а не подтексты. Все эти нетленки быстро исцлеют, только потрясут воздух и оставят след червя на коре. Сейчас перед лицом ядерной катастрофы творческие люди растерялись, повернулись к семьям, копаются в себе. Вечные проблемы, войны и мир, личность и общество отошли на дальний план, потому и нет крупных полотен, романов. Я привязался к Мазнину и ходил за ним, как за поводыем, и слушал его, развесив уши. Можно сказать, благодаря ему на голову. как бы окончил общеобразовательный университет. Оборачиваясь назад, вспоминаю, как Мазнин почти всегда громил меня. Это шло мне на пользу. Я подрихтовал свои писания, и они становились удобоварими. Но иногда он выдавал мне смертельные характеристики, после которых, не скрою, я сильно расстраивался. Например, когда я начал писать рассказы для взрослых, он, гад, врезал мне под дых. «Куда ты полез? Твой удел чирикать воробьем, а ты решил запеть иволгой вот так вот сразу поставил меня на место». Крайне редко я слышал от Мазнина слова одобрения, опять музыкального свойства, типа «есть просто звук, а есть звук с вибрацией, у тебя с вибрацией». На мое шестидесятилетие в нижнем буфете ЦДЛ Мазнин, словно патриарх, встал с рюмкой водки и гаркнул. «Тихо! Я буду говорить!» И он произнес впечатляющую речь о значении литературы в наше время, разумеется, с патетическими замысловатостями, закончив словами Лескова. «Мы не продавались ни за какие деньги!» Обо мне сказал всего одну, но сильную фразу. «Ленька никогда не служил!» желтому дьяволу. Понятно, и ругательства, и похвала особенно врезаются в память, ведь их слышишь не каждый день. Например, мои рассказы о животных поэт Устинов назвал милосердной прозой, а редактор Жданов и же рассказы схемами. Бывает, на тебя выливают коктейль из противоположных понятий. Как-то поэт Шавырин сказал мне, Пишешь длинный, все разжевываешь. Ну, вообще-то, интересно. И фамилия у тебя хреновая. Возьми псевдоним. А мой друг, поэт Эдуард Балашов, как мне передали, отругал меня за безбожье, но назвал скрытым гением. Ясно, он так не считает. Просто склонен к мощным выражениям. Короче, литературные люди швыряют копья направо-налево. совершенно не заботиться о жертве, а в тебе потом эти копии сидят как занозы вознен бесспорно самая яркая индивидуальность ключевая фигура в отряде детских писателей фигура та еще но одним особенно резко отличается от всех своей филантропией. он постоянно кому-то помогает покровительствует молодым и даже возится с явными графоманами. Когда у него появляются деньги, Он тратит их, не считая, и тратит красиво. Ему ничего не стоит купить костюм рабочему ЦДЛ Пал Палычу, отдать незнакомому человеку гонорар, который получил за высшую книгу, Воробьеву. было выпьет, и каждому встречному сует десятки-двадцатки. Когда пьяный водитель разбил мой москвич, никто иной как Мазнин бросил нашим общим друзьям кличку. Надо скинуться Ленки хотя бы на подержанную машину. Ко всему Мазнин сделал великое дело. Откопал в библиотеках десятки репрессированных и забытых литераторов. Но ну, с теми, кто добился высот, у него особый разговор. Они не дождутся от него потока хвалебных слов. В лучшем случае пару фраз, зато сполна услышат критики. Он ругал и Чуковского, и Маршака. «Чуковский был злой старик». Никого не любил, ни детей, ни писателей. А Маршак, если у Маршака отнять английскую поэзию, от него ничего не останется. Особенно его раздражают популярные поэты-эстрадники. Он их называет шушерой, а парадистов паразитами на теле автора. Художник Токмаков выражается еще речи. парадисты трупоеды, которые выискивают о грехе авторов». Но, как ни странно, Мазнин хвалил Хармса, называл Маяковским в детской литературе. Много лет Мазнин был примерным мужем и заботливым отцом, и не зря слыл счастливцем. Но вдруг на него посыпались удары судьбы. Жена совершила проступок, и он ушел из семьи. Позднее вернулся, но, понятно, все же был не то. Внезапно умер старший брат, за ним мать. Дочь не поступила в институт. Вышла замуж, но вскоре вернулась домой с ребенком. Потом Мазнин где-то раскритиковал литературных генералов, в том числе Сергея Михалкова, и евреев, хотя сам наполовину еврей. Его перестали печатать, он из породы стойких и не сломался. Я помню похороны его матери. Мы приехали в подмосковную деревню на берегу Москвы-реки. день был солнечный, жаркий. Покойную должны были отпевать в церкви, и в ожидании священнослужителей мы с Мазниным закурили и прошлись по деревне. «Здесь полдеревни носит мою фамилию», — сказал он. «Здесь прошло мое детство. поэтому дубу я лазил мальчишкой. В этом пруду удил карасей. На этом месте почтальон вручил мне похоронку на отца». Мы подошли к полисаднику, где какая-то старуха, дальняя родственница Мазнина, рвала цветы для покойной. — вот отсюда мой дед стрелял в царя, когда тот плыл на пароходе, — сказал Мазнин, но старуха сразу на него шикнула. — Тише ты! Разве ж можно об этом говорить? Мы свернули на кладбище, и Мазнин, кивая то налево, то направо, подробно рассказывал об умерших родственниках. «А сюда положим мать», — он показал наслежив ротую могилу, — «а рядом место для меня. Есть люди, которые чуть не со дня рождения готовятся к смерти, или никогда не забывают о ней, и попусту не тратят ни минуты, и пекутся о своем здоровье, стараются продлить жизнь. Смешно, ведь все живое должно умирать в свое время». Мазнин всегда жил на износ, не экономил ресурсы и здоровья. Смолил папиросы, глушил водку, делал все, чтобы сократить жизнь. После смерти брата и матери вообще впал в крайность. Составил завещание, привел в порядок архив. Ясно, это было подведение итогов. Настрой на тот свет. Я все боялся, что на гроб себе закажет и начнет думать, как бы покрасивее уйти из жизни. Однажды в застолье спрашивает... «Вы знаете, где лежат умершие поэты?» «На кладбище, где же еще?» — усмехнулся Владимир Дагуров. «Нет, они лежат в искривленном пространстве». «И такие загадки!» — задавал Мазни. В те дни он то лихорадочно писал стихи, то ударялся в романтические приключения и устраивал их одно с другим, торопливо, как бы наверстывая и упущенная. Случалось... Увидев мельком какую-нибудь женщину, совсем терял голову и забросив все, уезжал, сумасшедший с ней в Таллина лирику. «Вот чудо!» — восклицал. «Встречаешь незнакомую женщину, и она, кажется, совершенством, и сразу отдаешь ей душу». «Как-то выходим из пестрого зала, прилично нагрузившись, направляемся к гардеробу. А там две наши около литературные дамочки, которые...» Так что сидели за нашим столом, кидают монету, кому провожать мазнина. — Да вы что, — говорю, — поделить не можете. — Но ведь он гений, — в один голос отвечают дамочки. — Кажется, в тот вечер и сам мазнин. — Идиот, — это подтвердил. — Вы все дерьмо, а я гений. Слово в слово повторил бессмертное изречение А. Авсарагова. Они недоумки словно сговорились. И что на него нашло? До этого бережно относился к друзьям. Для каждого находил добрые слова. А тут вдруг с чего-то накрутил себя, его занесло. Я прямо содрогнулся от его выпада. Позднее он немного понизил себя в таблице о рангах. В детской литературе в первом ряду Чуковский, Маршак, Бартов, Во втором — Берестов, Токмакова. Мы в третьем ряду — Кушак. Я, Коваль, Яхнин. Нас с Тарловским не упомянул, видимо. По этой классификации мы в четвертом ряду, а может, еще дальше болтаемся где-нибудь в конце табели. Как-то в вагоне метро мы с Мазниным разбирали чью-то рукопись, ехали в ЦДЛ. На баррикадный выходим. Мазнин останавливается, оборачивается. Смотри, какая женщина сидела напротив нас. Я смотрю, действительно, симпатичная особа смотрит нам вслед, улыбается. Мазнин машет ей, зовет с нами. Двери закрываются, состав отходит. Женщина все смотрит на нас, улыбается. Эх, вздохнул мой друг, ведь она могла бы изменить всю мою жизнь. Что удивляло? Мазнин, осел, не мог влюбиться в нормальную женщину. Непременно в какую-нибудь несчастную с изломанной судьбой. Такой была немка Валентина, вертлявая редакторша с телевидения, которая слишком придавала значение украшениям. Они, по ее словам, несли эстетическую функцию. Она невероятно гордилась своим происхождением. Постоянно искала повод блеснуть эрудиции и не говорила, а вещала какие-то фразы из сентиментальных романов. Нервная, раздражительная особа, на то и дело впадала в обморок, и Мазнин постоянно вызывал неотложку. Только однажды я заметил, что она попросту ловко имитирует обмороки. Почему-то они случались с ней каждый раз, когда Мазнин подолгу разговаривал с другой женщиной. Потеряв голову от этой пустозвонки, Мазнин поступил честно, если здесь уместно это слово, «привез ее домой». Знакомить с женой и дочерью, кстати, и в этом эпизоде немка хороша. лечо чего поехала, непонятно. Жены Мазнина дома не было, а дочь, узнав, в чем дело, фыркнула и ушла в другую комнату. Мазнин взял костюм и книги и переехал к немке. Мы, его друзья, естественно, обрушились на него с негодованием и требовали, что он вернулся в семью. — Тоже мне моралисты, — громыхал Мазнин. — И кто мне это говорит? Отпетые гуляки, мерзавцы!» Этим словом он одаряет только близких друзей, произносит его смачно, растянуто, роскошным баритоном. «Ну, ясно. Лучшие родители нравственности — бывшие бабники и разные председатели обществ трезвости вроде Гагарина, никчемный прозаик. Бывшие алкаши, пошли вы... Жена моя дура и придатница Она, как жена Гёты не прочитала ни строчки из всего, что я написал, мерзавка, а Валя меня сразу оценил По-настоящему меня может оценить только такая женщина, тонкая интеллигентная. У нас отношения на высоком интеллектуальном уровне, к тому же я, наконец, встретил хорошую собутыльницу, с улыбкой добавила. В те дни жена Мазнина по телефону звонила то мне, то Торловскому. Что вы его выгораживаете? Он сумасброд, псих ненормальный, может два дня пролежать, отвернувшись к стене, а то и похлеще. Что вы его оправдываете? Это такая двуличная сволочь, он обо всех вас такое говорил. Надо сказать, подобные многосложные яркие романы — существенная часть нашей жизни. Я не собираюсь их скрывать. Позднее себя выверну наизнанку, устрою себе самосуд. Но особенно смаковать их не стану. К тому же эти романы были так давно, что уже не вызывают раздражения даже у наших жен, а другим и вовсе не интерес. Я рассказываю о них только для того, чтобы вновь ощутить атмосферу того времени.